Гвоздь саморазоблачился. Хороший человек является туристкой по имени Галя, какова я согласилась выйти за него замуж по окончании института кинематографии, куда надеется поступить нынешним летом с четвертого захода. С его, оскорбленно поправляет гвоздь и уверенно добавляет «обязательно поступит, у нее он делает плавные движения ладонями, все данные».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 Вот фотография лавинного конуса 11, у которого для наглядности поставлена лыжа. Высота вала метров пять, длина метров сто. Какая нужна силище, чтобы скрутить жгутом железобетонные столбы электропередачи? А ведь одиннадцатый не израсходовала и половины боеприпасов. — В сорочке ты родился, — чиф комментирует Олег, — даже с галстуком. Кто нас учил без страховки по канату не ходить?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 И Юрий Станиславович быстро и четко смоделировал примерно такую же ситуацию, в какой сегодня оказался кушкол, исключающая обстрел снежная буря, переполненные лавиносборы, сцепление факторов, препятствующих немедленному сходу лавин, и перекрытое шоссе на Каркол. Не завидую тебе, подсоков языком, сказал он, ну что же ты будешь делать? Я почесал затылки. Угораться на этот счет ничего не сказано.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 Потребую эвакуировать туристов из лавиноопасной зоны, установить контрольно-пропускные пункты и посты наблюдения, проверить спасательный инвентарь и так далее. Это ты по конспектам вызобрел. Вот почему я затеял этот разговор. Когда из-за своей ошибки погибает лавинщик, это очень печально, но по большому счету его личное дело. Но права на ошибку, из-за которой погибнут другие, он не имеет.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 Особенно донимает Юлию, она подменила захворавшую секретаршу Марию Ивановну, качающий права красноружей детина, который так разошелся, что вот-вот выпрыгнет из штанов. Терпеть не могу скандалистов. Человек, надрывающийся от крика, да еще с бессмысленно выпченными глазами, вызывает у меня непреодолимое желание ухватить его за шиворот и магнуть в пожарную бочку с водой, чтобы зашипело. Наступив детине на ногу, я переключаю его нервную систему на другую фазу,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 «По моему требованию сотни людей были переселены из турбаз, что внесло хаос в жизнь Кушкола, тем более превратило ее в ад. Но если четвертая и седьмая сойдут, Мурат, нам плевать на твои «если»,» – потрясает пачкой бумаг. «Видишь, эти жалобы подписаны лауреатами государственных премий, учеными и людьми искусства, другими ответственными товарищами, ценными для науки людьми, которым мы, по твоему настоянию, сорвали заслуженный отдых».